Глава 3,5. Рия смотрела на спящего Эвана и ничего не чувствовала. Раньше ей казалось, что она его ненавидит, но нет. Она просто смотрела на того, кого отец называл ее старшим братом и совершенно ничего не ощущала. Прошло то время, когда она его ненавидела. Прошло то время, когда она мечтала о его внимании. Все прошло. Каждый раз одно и то же. Одно и то же. Возможен ли накопительный эффект? Она села в кресло рядом с его кроватью и глянула в открытое окно. Светило искусственное солнце, ветер приносил запахи вечно цветущих в этом мире покрытосеменных, пение птиц, которых они с отцом выводили тысячелетиями, шум океана. Анна «Аннабель придёт, как приходила всегда», — сказала она. «Мне даже интересно, какой она будет на этот раз». «Недавно я видела одну из них. Выглядит молоденькой, но на самом деле прожила в служанках у ведьмы уже несколько сотен лет и сама не заметила». Рио усмехнулась. До чего странной и изворотливой бывает психика разумных существ. Они становятся заложниками обстоятельств, чувств, отношений и забывают об этом. Быстро забывают. Это случилось с отцом, с Эваном, с ней самой. Я знаю, что ты придумал меня раньше отца, и я читала. Ты хотел хорошую сестру. Что ж, я тебя понимаю, но я не хорошая сестра и не хорошая дочь. Я просто инструмент. Хотя, чего уж, ты тоже инструмент. Не знаю, кому из нас хуже. Наверное, мне. Или все же тебе. Нет, я не знаю. Обычно я вспоминаю раньше тебя. Она встала, глядя в окно, обняв себя руками. Я устала от этого. Отец начал превращаться в того, в кого должен был превратиться годы назад. Иногда я слышу, как он поет песни холмов. Безумие подкрадывается к нему. То самое безумие, которое поглотило твою мать. Отец меняется, разрушается. «Почему, если ты такой всесильный, ты не можешь защитить нас от безумия? Эван, я так устала!» Рия присела на край его кровати. «Как ты думаешь, мы можем изменить правила? Хоть раз? Мне бы этого хотелось. А тебе? Давай все изменим», — прошептала она. «Давай в этот раз все будет по-другому. Проснись, Эван, проснись!» Но он спал своим зачарованным сном, как всегда. Рия, кажется, впервые во всех ее долгих жизнях почувствовала, как глаза ей жгут слезы. Она ведь не умела плакать. Не должна была уметь. И все же она плакала о разрушающихся мирах, об этой странной вселенной, о себе и об отце. Но больше всего — о великом аттракторе Вся горечь, вся боль выливалась из нее со слезами. «Не плачь», — услышала она и вскинула голову. Эван проснулся. Впервые за многие-многие жизни.